И ад взглянет на него своими красными лукавыми очами. Он не поверит самому аду. Он избран. И разве нет тверда земля под его ногою? Отец Василий остановился и топнул ногой. Обеспокоенно закудахтала и насторожилась испуганная курица, сзывая цыплят. Один из них был далеко,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 А он раньше меня покинул, сожжённый огнём небесным. И это моё знание. А она безмерно несчастная женщина, оскорблённая в самом чреве своём, исплакавшая все слёзы, ужаснувшаяся всеми ужасами, вот ждала она новой жизни на земле, и была бы скорбной эта жизнь. А теперь лежит она там мёртвая, и душа её смеётся сейчас и знание своё называет ложью. Он знает. Он дал мне много. Он дал мне видеть жизнь и испытать страдания, и остриё моего горя проникнуть в страдания людей. Он дал мне почувствовать их великое ожидание. и любовь к ним дал. Разве они не ждут? И разве я не люблю милые братия? Пожалел нас Господь, настал для нас час милости Божией.